Глава 19, в которой состоится разговор с великим человеком. «Вставайте, граф, вас ждут великие дела!» С этими словами меня вытряхнули из кровати два дюжих-погорничника. Гумор и деликатные сунули в мои руки рюкзак, сумку с фотоаппаратурой, какую-то авоську, набитую едой и водой, и поволокли из землянки на свет Божий. «Пустите меня немедленно! Это насилие над советской прессой! Сатрапы! Ироды!» Я трепыхался, в общем-то, для проформы. Но совсем расслабиться и получить удовольствие было бы вредно для моей репутации. «Руки прочь! Я сам пойду!» Меня, наконец, поставили на ноги. Я гордо и независимо проделал руки в шлейке рюкзака, решительно надел на себя сброю фотосумки. Крепко, по-пролетарски ухватил авоську с припасами. «И куда вы меня тащите?» Сон еще не до конца завершил арьергардные бои за мой разум, и я пытался врубиться в ситуацию. «В машину! Вон, Гелилович выделил!» Гумор махнул рукой в сторону того самого Митсубиси. «Что значит «выделил»?» то значит? Ты водишь?» Погранцы явно игнорировали мои попытки понять, что происходит. «Вожу, но вот значит ты за рулем, а мы страхуем», отрубил Деликатный. «И куда едем? Кудой тут вообще выезжать?» Трясянка все-таки вещь неистребимая. «Тудой, сюдой, куда и надо, туда и едем!» Совсем неделикатно рявкнул Деликатный. «Лезь в машину!» Я демонстративно остановился и оглядел своих спутников с ног до головы. Вооружены они были основательно. Только вот на пограничных старшин теперь совсем не походили. Если бы я был там в своем будущем, то сказал бы, что передо мной два наемника из какой-нибудь жутко крутой ЧВК или боевики мексиканского картеля, например. Добротная туристическая одежда, китайские АК, пистолеты Макарова в кобурах на поясе, вместо стандартных для местных условий Панам легкомысленные бейсболки с англоязычными надписями и бронежилеты. Я окончательно проснулся, моргнул несколько раз, а потом выдал. «А ну, поворотитесь, ка И сделал для верности вращательный жест пальцем. Гумор с деликатным недоуменно переглянулись и принялись поворачиваться, оглядывая друг друга и выискивая причину моего нездорового интереса. Экие вы смешные! — не унимался я, в душе поминая незаввенного Николая Свет Васильевича и глумясь вовсю. — А что это на вас за такие поповские подрясники? А какие бабские свитки? — Фу, на тебя, Белозор! Сдурел? Голову напекло! — уставился на меня Деликатный. — Это Гоголь! — сказал Гумар. — Фу, и на тебя, Мишка! Какой же это Гоголь? Это Белозор! Тебе тоже голову напекло! Деликатный не мог понять причин нашего веселья гумару пришлось объяснять. «Это и Тараса Бульбы, когда Остап и Андрей приехали к отцу из семинарии». «А, тогда давай-ка мы его в кулаки, Мишка! Глумиться вздумал чертов сын!» И демонстративно засучил рукава своей бежевой сафари-рубашки. «Что, вместе и батьку бить веселее?» Заржал я, тоже принимая боксерскую стойку. «Вот демобилизуетесь, приезжайте в Дубровицу. У нас там федерация дворового бокса имеется. Милости прошу на ринг. Хотя чего в Дубровицу? Я и в филиал открою. Дайте только срок». Миша Гумор только пальцем у виска покрутил и пошел грузить вещи в Митсубиси. А я все-таки спросил. «Так что это за одежонка на вас такая чудная о Деликатный похлопал себя по бронежилету оливкового цвета. Это Ми-69, наследие потенциальных противников. Нейлоновая зараза, жарко ужас. Они в таких обдергайках еще по Вьетнаму гоняли. Но смотрится отлично. И толк с него есть. Определенно. А то сколько уберечь точно может. Чего стоишь? Зарезай на водительское место. И я полез на водительское место. Благо было еще раннее утро. Жара не завоевала господство в воздухе Афганистана а потому можно было ехать, не опасаясь, и жариться в первые же минуты. Вдруг я осознал две совершенно дикие истины. Я понятия не имел, где я и какое сегодня число. Даже какой сегодня месяц, июль или уже август. канитель последних дней совершенно свела меня с ума. Бесконечное наматывание километров по Бадахшану, отлов наркоторговцев, которые таки всплыли в Файзабаде во время моего туда визита и попытались штурмом взять чайхану, в которой мы с Гирилловичем и взводом легких демонов из Сарандоя в гражданском, как оказалось позже, перекусывали, чем Аллах послал. Драка была ужасная, разнесли все местное заведение в Ор стоял на весь город, но нападавших таки взяли. Короче, Идея протащить живца Белозора еще и по Бадахшану принесла свои плоды. И Казимир Стефанович неистывал по всей провинции, затравливая пакистанских барых и их местных поставщиков. Ну а я носился следом за ним как хвостик и совершенно потерял связь с действительностью и счет времени. Вот и вчера мы приехали под самый вечер на какой-то дальний блокпост, на котором тянули лямку мотострелки из 860-го полка. Гирилович сбагрил меня им, а сам усвистал куда-то в горы со своими пацанами. «Чего тупим, Белозор?» – спросил гумор. «Заводи мотор!» Я повернул ключ в замке зажигания, и внедорожник тронулся с места. Автомобиль шел ровно, хрустел протекторами по камням, уверенно рычал мотором. Бойцы мотострелки в расстегнутых на груди бушлатах и неуставных кроссовках вяло махали нам вслед из окопов и дверей дотов. Для них с нашим отъездом все возвращалось на круги своя. Развлечения кончились. «Теперь направо, и пери по дороге, сворачивать тут некуда». Штурман из погранца, а погранца ли был, честно говоря, не очень. «Так, хлопцы, мне нужны ответы», — решительно заявил я. «Ответы и что-нибудь попить, а то подняли ни свет, ни заря, ни умыться, ни побриться, ни водички, ни пожрать». «А что, тебе надо было принять ванную и выпить чашечку кофе?» — уточнил деликатный. На вот хребни из фляжки, а потом мы привал сделаем, где поспокойнее. На третьем блокпосту, например». «И сколько до него?» «Километров 30 «Курва!» — выдохнул я, но к фляжке присосался. «Так что там у тебя за вопросы?» — поинтересовался Гумар. «Где мы? Когда мы? Куда мы едем?» Лучшего я не спрашивал. Говорил же Экклезиаст. «Во многой мудрости много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь». Сегодня было аж 6 августа 1980 года. Мы находились на границе провинции Бадахшан и Пандшар в Демократической республике Афганистан и ехали брать интервью у Ахмад Шаха Масуда. Я вел машину и пытался осознать, сколько всего пропустил участвуя в сафаре Гириловича, который он устроил имея целью отлов и уничтожение пакистанско-афганской наркомафии и контрабандистов. Вся жесть этого мероприятия для меня заключалась в невиданной доселе для центральной советской прессы оперативности, с которой мои материалы публиковали в Комсомолке. Похоже, кто-то там, наверху, решил все-таки завернуть фарш обратно в мясорубку. и спешно начал делать вид, что цели ввода советских войск в Афганистан не столько политические, сколько... В общем, за все хорошее против всего плохого. Мол, борьба с бандитизмом и наркомафией и теми темными силами, которые, сидя в роскошных кабинетах, этой нечисти потворствовали. И один несчастный Белозор со своей сомнительной гонзожурналистикой провинциального пошиба, который прямо с маковых полей пишет про героического полковника К, ни в коем случае не Г, и про опий сырец, и про контрабанду самоцветов, и про простых советских парней, который мужественно защищает города и весь союз союза от ядовитого дурмана, пришелся как нельзя кстати. Вот что значит «в нужное время, в нужном месте». А про штурм дворца Амина Альфой пока никто толком и не знал, и не писал. И шансы вывернуть этот факт наизнанку имелись. Хотя где я, а где московские партийные бонзы? Куда мне было понять их великие и хитрые планы? Но когда мы остановились на привал на третьем блокпосту, и я смог привести себя в порядок и попить кофе, то, просматривая сравнительно свежие советские газеты, в моей голове сформировались именно такие выводы. И на этом фоне наш вояж к великому таджику в Паншер и полное молчание про адский ад, устроенный три дня назад в Азиру Хистаки у кишлака Шаэста, выглядели очень многозначительно. «Работа тушки! сказал по поводу этой операции деликатной. с фабами Деликатный. Мы километров в четырех оттуда были, но земля тряслась так шо, а потом вертушек нагнали, да черта, десант с небес посыпался, но это мы уже собственными глазами, на земле их встречали, короче. А с чего началось? В общем, 3 августа наши из 783-го разведбата трапили упастку в ущелье, то есть в засаду попали». «Вокруг них душманы, а мы — вокруг душманов. Чёрта лысого они нас заметили. Они кинулись резать наших, а мы кинулись резать их. Когда басмачей стали отходить, мы пошли за ними, навели тушки. В общем, адское пекло. Ну а потом десант доделал дело. Трупы складывали штабелями». Я как бы понимал, что эти бойцы ничего более подробного мне сказать не могли. Да и это все довольно фантастично. Но если отбросить в сторону эмоции...» Получалась ловушка для мотострелков из отдельного Ченстахонского полка и 2001-й Гатчинской дивизии, устроенная душманами, превратилась в избиение последних. И об этом молчали все газеты, и наши, и зарубежные. Зато говорили на каждом блокпосту и знал каждый из встреченных нами местных. К чему это все вело, мне с моим жалким умишком понять было весьма сложно. Мне к интервью готовиться надо было, хотя бы морально. «Может быть, гумор и деликатные знали какое-то волшебное слово, или у нас на Митсубиси были намалеваны колдовские символы. Но по весьма условной дороге среди гор мы достигли реки Панджишер практически без остановок и дальше ехали без всяких проблем. Ни советские солдаты, ни местные маджахеды и бандиты нам препон не чинили. Всегда оставалась возможность нарваться на отморозков и беспредельщиков, да и наркоподполье Гириллович вряд ли вычистил окончательно». Но либо договоренности по нашему проезду имелись железные, либо нам просто повезло. А еще где-то на подкорке я вспоминал, что летом 1980 года Ахмад-Шах Масуд, некоронованный король этих мест, заключил первое свое перемирие Шурави и слово свое держал. «А вот тут тормози», — сказал деликатный. «Гляди, вот и знак». У дороги была сложена пирамидка из камней. Не очень большая, если не знаешь, внимания не обратишь. Мы ехали весь день, солнце клонилось к закату, и потому я даже рад был остановке. По крайней мере, можно было размять спину и шею, чем я и занялся. «Ты что, йога?» – спросил Гумор. «Поворачивай, видишь следы от колес?» Если раньше дорога была условной, то теперь она превратилась скорее в направление, избежать которого было нельзя ввиду особенностей рельефа. Высокие пустынные горы диктовали свои правила дорожного движения оставляя узкую полосу, пригодную для автомобиля. Хотя, скорее всего, машины тут были редкими гостями. Местные предпочитали передвигаться пешком или использовать все тех же ишаков. «Все, приехали! Вылезаем!» Дарикатный побарабанил по панели пальцами, выдохнул и открыл дверь. Они оставили автоматы в машине, однако ПМ и Скобур доставать не стали. Руки держали на виду, не дергались, просто стояли рядом с автомобилем. Я тоже выбрался из Миссубиси и огляделся. Это походило на оазис. Чуть в стороне от дороги, рядом с горным склоном, пышно росли деревья и кустарники. Слышалось журчание воды. «Бери свою аппаратуру. Что там тебе надо? Хайбер оставь, идиот!» «Ничего не бойся. Масуд дал слово. Все будет в порядке», — сказал Гумар. «До сих пор поверить не могу. Реально Паншерский лев согласился на интервью?» Слово «реально» заставило глаза Гумара прищуриться. «Так здесь не говорили». Да и паншерским львом его еще не называли. Но потом пограничник пожал плечами. «Я больше тебе скажу. Масуд сам прознал, что ты ищешь с ним встречи, и сам организовал ее через людей. Ну, знаешь, аквариумное рыбоводство — это довольно узкий круг любителей, своеобразные увлечения. Они там все друг друга знают». «Они?» «То есть эти двое все-таки не были коллегами Гириловича? Есть многое на свете, друг Горацио?» «Некоторым секретам, пожалуй, стоит остаться секретами». «А вот и они», — кивнул Деликатный, который обошел по кругу Мицубиси и кивнул в сторону оазиса. «У Ахмат Шаха свой переводчик, так что не дергайся. И вообще, веди себя прилично. Не отчебуй чего-нибудь такого. Белозоровского», — подсказал Гумар. иди уже». «И я пошел». Ассаляму алейкум, кумандон Сахиб!» Чуть поклонившись, произнес я слова приветствия. Он встал из-за простого дощатого стола, обошел по кругу и протянул мне руку. «Ахмад Шах Масуд, Панджерский Лев, Великий Таджик, один из самых авторитетных полевых командиров Афганистана и партизан, чье имя по праву ставили на один уровень с Хошимином и Чагеварой». Этот человек вовсе не казался богатырем или великаном. Среднего роста, худощавый, в очень простой одежде и вечной афганской войлочной шапке, пакуле. Пронзительные черные глаза, кажется, даже добрые. Крупный породистый нос, густая борода. Я помнил его по будущим телепередачам, по фотографиям и интервью с журналистами. Везде он был старше. Сейчас ему, кажется, и 30 не исполнилось. И он чертовски напоминал мне Волкова, манерой двигаться, держаться, глядеть на собеседника. Валяйку «Ва муссаляму, варахматулляхи, варабакяту!» Ответил он на приветствие и указал на второй стул. Переводчик пристроился за его спиной. Я сел на стул, положил на стул диктофон, фотокамеру, блокнот и ручку, и осторожно проговорил. «Насколько я знаю, вы говорите по-русски. Кумандон Сахиб». «Давайте я поклянусь, что никому не скажу об этом, и мы обойдемся без посредника». Я читал об этом в материале одного журналиста из своего времени. Там говорилось о том, что во время интервью Ахмад Шах нередко поправлял переводчика. Так что я решил рискнуть, несмотря на предостережение Гумара, не делать ничего Белозоровского. И, похоже, на сей раз не ошибся. Масуд вдруг широко улыбнулся и сказал практически без акцента, «Ты непростой человек, Герман Викторович!» «Гера, меня можно звать просто Гера. Корона с головы не упадет!» «Корона? Это хорошее выражение!» Он снова улыбнулся и тронул свой покуль. «А это моя корона!» Мы некоторое время смотрели друг на друга, а потом Ахмад Шах сказал. «Мои люди говорят, что там, где бывал Герман Белозор, шурави дерутся, как шайтаны, не боясь смерти!» Говорят, Герман Белазор знает будущее и видит людей насквозь. Говорят, еще он сказал Шурави, где искать торговцев смертью и контрабандистов, хотя ни разу не бывал на земле Афганистана до этого. И вазир Хистаки говорят, погиб потому, что Герман Белазор знал, что случится в Шаесте. Говорят, Ахмад Шахмасуд в 1975 году... Во время восстания против Сердара Дауда едва не погиб, был ранен в ногу, но скрылся в кукурузном поле. Солдаты шли совсем рядом с ахмад шахом он слышал их шаги и был готов к смерти, но выжил. И ушел в горы, чтобы вернуться и начать все заново. И теперь, возвратившись в Пантшер с двумя или тремя десятками воинов, он стал одним из самых авторитетных лидеров за считанные месяцы. А во время апрельского рейда советских войск, говорят, Ахмад-Шах был тяжело ранен. Но снова выжил, восстановил силы, заключил перемирие с генералом Печевым, и теперь у него под началом тысячи человек. А советские войска поддерживают его отряды артиллерии и авиации против Хекматияра и пакистанцев. Глаза Масуда расширились. Конечно, это не было чем-то секретным или таинственным. Он мог рассказать кому-то, а дальше Малва донесла до меня, но... «Чего ты хочешь?» – спросил он очень серьезно. «Ты можешь задавать мне вопросы, и потом их напечатают советские газеты. Ты ведь за этим здесь, и мы сделаем эту работу. Но это ведь не то. Зачем ты искал встречи со мной?» – я скрипнул зубами. «Вот он, шанс что-то изменить. Но ведь не изменится ситуация в Союзе. ничего и тут стараться. Или уже изменится» и камешки, брошенные мной, пустили такие круги, от которых река истории прямо сейчас меняет свое русло? Так все-таки имеет смысл рассказать ему то, что я знаю? А если я дам в руки врагу страшное оружие против наших советских солдат? Однако я ведь не смогу раскрыть какие-то военные тайны или секретные сведения. Я их попросту не знаю. А вот будущее, почему нет? Я хочу мира». Хочу, чтобы народы Советского Союза и Афганистана вместе строили, торговали, учились и развивались. Но я – ничтожество, глаз выпиющего в пустыне и только. Ваше оружие – автоматы, гранатометы. Мое оружие – лишь слова. У меня нет ничего, кроме слов. Я могу только говорить и надеяться, что сильные мира сего меня услышат. Он совершенно точно не был лишен тщеславия и честолюбия». Все мы не без греха, а потому Ахмад Шаху явно понравился мой пассаж про сильных мира сего. Черт побери, я ведь и в самом деле так считал. Он являлся одним из самых мощных и харизматичных лидеров Центральной Азии с этого самого времени и до своей нелепой смерти в 2001 году, когда смертники Аль-Каиды, притворившись журналистами, подорвали его ценой собственной жизни при помощи пронесенной в видеокамере бомбы. Увидев блеск любопытства в глазах Масуда, я продолжил. «Если Командон Сахиб захочет, я могу рассказать, что ждет Афганистан в ближайшие 40 лет. А потом мы поговорим о лазурите, наркотиках, пакистанцах и обо всем остальном, что напечатают все главные газеты СССР». Задумавшись на секунду, Ахмад Шах встал из-за стола и что-то громко и быстро заговорил на дари, местном таджитском диалекте. Соратники, настоящие матерые маджахеды, как с картинки, пытались с ним спорить, но были вынуждены подчиниться и отошли прочь, так что мы могли говорить свободно. «Теперь мы можем не бояться, что нас услышат», — улыбнулся Масуд. «Расскажите, что вы помните о будущем?» Он, черт побери, так и сказал. «Помните о будущем?» «Все-таки это был невероятный человек». «Неоднозначный? Да. Жесткий, порой даже жестокий? Наверное. Так или иначе, я рассказал ему. Про маг и шафран, про 10 лет кровопролитной войны, шурови и вывод ограниченного контингента советских войск, еще 10 с наджибулой, хикматияром, талибами и всеми прочими, потом 20 лет контртеррористической операции США и их позорные бегства, и про его смерть сказал тоже, прямо и без обиняков». Кому хочется погибнуть, не дожив до 50, в зените славы, зная, что все, за что ты боролся, пойдет прахом. Масуд слушал, не перебивая, и рисуя его мрачнело все больше и больше. Очевидно, не такой судьбы желал он для своей страны. Когда я закончил, Ахмад Шах спросил только одну вещь. Союза ведь тоже не станет? Ну да, вывод был очевиден. Американцы у советских границ это нонсенс. Знаешь, Герман Белозор, не ты, не я. Мы оба не хотим такого будущего. Ты сказал, что у тебя есть только слова, но твои слова жгут сердца, их нельзя не слушать. Тебя слушают многие, и здесь, в Афганистане, и там, на твоей родине. И если бы среди тех, кто решает судьбу союза, был кто-то авторитетный, настоящий вождь и настоящий воин, который умеет держать слово обладает своим видением и не побоится пожать мне руку при встрече, то ты мог бы свести меня с таким человеком. С таким человеком мы могли бы договориться, мы могли бы поддержать друг друга, помочь друг другу сохранить наши страны, — проговорил он. И мое сердце застучало, как сумасшедшее. Вот оно, вот ключ к изменению будущего. Неужели все не зря? И есть... — Есть такой человек, — хрипло проговорил я, — и я передам ему ваши слова. А потом мы записали интервью.